Стихи же. Изволили ли вы пробежать стишки? Я вам, Михаил Васильевич, послал из Москвы несколько листков. Не просто прелесть, отменная. Вот ваше писание. Здесь в эту дневную мою тетрадь вложены. Хотел отвечать, да был в деревне. Не расстаюсь с ними, любуюсь. Лиса Казнадей. Восхитительно. Похвалы ее умершему льву бесподобны. Ай да утешили. Поздравляю, государь мой, поздравляю. Талант, стрелы свифта и соль боло Метите, сударь, прямо в гарации. Выдержка только, выдержка, неоскудевающее терпение и труд». Послание к уму своему, и благодушие, и острая издевка сатирствуют вместе. Ты хочешь дураков в России поубавить, и хочешь убавлять ты их в такие дни, когда со всех сторон стекают они. Когда бы с дураков здесь пошлино сходило... Одна бы Франция казну обогатила. Ха -ха -ха -ха. Именно так, именно. Ну, мило, да и все тут. А. Едут, стремятся в чужие края, мудрости искать. А глядишь... Юный российский поросенок, объездив театры до да кофейни чужих краев, возвращается отнюдь не умнее сущую русской свиньей. Ох, уважили вы меня своими стихами, порадовали. Но, но позвольте же, чем же вас, сударь, подчивать? Помилуйте, не нужно. Э, -э без того нельзя -с. Леночка... А, Леночка, моченые морожки нам принеси, да с сахарком. Холмогорские земляки, Денис Иванович, постом в презентец привезли. Не обессудьте, отведайте. Подали морожку. Беседа не прерывалась. Ломоносов говорил с увлечением. Миловидная личика Фанвизина выражала детскую растерянность и страстный восторг. И помните завет друга. Высоко чтите союз добродетелей, аккорды общего блага и любви. Будьте благовестником вечной правды. Подальше бегите от ненасытных в роскоши и всякой подлости креатур низкопоклонной толпы. Чай знаете, видовали таковых. В голове сквозит, пусто, На теле иного свинопаса сорочки нет, оходит в бриллиантах, в шелку. На мол, каковы Димы.